18. -е. Последнее. Гражданин пожилых. По истечении дней, синим часом, прохлаждаемся кое с кем на портомойных мостках, сумерничаем, и, как правило, проступают через туманы из-за реки пресловутые присной памяти. То Аладдин Архматуллин залыбится невзначай, То Годников Коля ненавязчиво подмигнет, То этот долгий, который со слегой краденой И с ней же длинной возникает, Старуху заплаканную с туиском ведет. Разрешите рекомендовать? Моя вдова чуть ли не век без мужика мыкалась. Спасибо, зимарь человек, наконец ей встретился. И выдвигается из-за реки крылобыл, Выступает, как посху, что сидите, да так, царствие небесного дожидаемся, а тебя какая нелегкая принесла, ободритесь, располагаю благим известием. Ну что ж, выкладывай, если не лень, начинает. Гурья, как хранили, помните?» «Гурия, не гурия, — говорю, — а лично я порожнее погребение это присутствием пропустил, как неверное. но упаковку пустой по мнению скорбевших печальников, зарыли с почестями». «Точно так», — объездщик рассказывает. «А еще перед самым выносом ради солидности вящей предприняли мы что-нибудь подобное подсунуть внутрь, а будя объявить сам, то заменим». На беду неподобного, небесподобного не выяснилось ничего и ни у кого бы то ни было. Все чертяки своя к свояку проспорили, каждый каждого помер, пустил. Но случился во светёлке на лежаке один недоподлинный гость из приблудных, которому с перебору вступил в речь и сделалось нехорошо и расслаблено. Личностью, даб не беспокоило, обратили его к стене на восток, принакрыли рогожию — И ответить, кто есть таков, со стороны, бывал бы затруднительно. Да никто особо и не вдавался у нас, ведь попросту. Отрубился, сопи две дырки, ну и соизволь почевать Кто бы ты ни был, лишь бы не озорничай. Инвентарь же его, не его, как докажешь, торчал непотребно в красном углу под подскорбящий. Значит, снасть-то эти и сунули и снесли, как в назидание, так и в виду их не слишком, но на безрыбье подробности. Теперь на досугах невольных мозгуевал. Не из-за тех ли опор егеря и люхта ухайдокали, а он гончаков и не он ли следственно на лежанке тогда почивал? Так мозгу и перетак, а все сходится, не иначе, Точильщиковы клюшки в тот раз погребли, пойти, вероятно, сказать. Вон как славно все обустроивается, крылобылу я говорю. Стало быть, завтра же надо бы их отрыть? Стало быть, завтра же я троем. Только как это я после тризны без них в городище попол? Чем чекал, спрашивается, перемок, и в освоясь их Эт забот твоя, Петрикевич, нас в свои безобразия соблазнительные не впутывай. И линяет в дымах, погибает в маревах, но на завтра тревожит сызнова. И тебе душа человек, федот Фёдоров. Да зачтется, где следует добро тво, Доставлены да будут твои все долги, а моё утопление особенно. Ободритесь, глаголет, располагаю благим известием. Точно старой зарей отправим с правда заступы наточить бы, Неточенными до судилищ проковыряемся, задернело задерне поди. Вот такие у нас новинки, Фомич. Извиняйте, оказывается, за зряшнее беспокойство. Бывайте, являйтесь, себе кем являетесь, и счастливого вам воскресенья, так сказать. И последнее. Что бы ле болтают, тому не верьте, отдёргивайте злых языков. Эш, разохотелись всех собак на меня склонны вещь. Я ж единственно пару выжловок в отмщении из Бердана успел порешить, но и те бестолковые. Одна все слышно глухой прикидывалась, вторая — немой, нагоне голоса не подавала намеренно. «Ну-ка, псина несчастная, пойди сюда, полежи мне с трупью моей незлопамятна, поворачуй, когда хочется». «И чего это ты крупом столь перепала тут? В бытии не такая была дохлятина». Верю, скажи, зарей, скажи, и отправимся, выручим свои принадлежности. Ну, давай покалякаем. Зачем напрасно в молчанку играть с Декуксица? Или сокровенно тебе слова мои?